Брест скрылся под сплошным покровом свинцовых туч, мокрого снега, стелющегося над гавани под порывами ледяного ветра. За три месяца плавания линкоры прошли 17 тысяч миль, подтвердив свою отличную мореходность и высокую надежность машины механизма Все плавание проходило в условиях жесточайших штормов. Им удалось уничтожить 23 транспорта противника общим водоизмещением 115 622 тонны. Для двух линкоров это было не так уж много. Каждый из вспомогательных крейсеров, переоборудованных из торговых судов, чья эксплуатация обходилась в десятки раз дешевле, утопил столько же английских судов, что и два линкора. а некоторые, например, пингвин, даже больше. Лютинс застал главкома в несколько возбужденном состоянии. Редер недавно вернулся из Мираны, где совещался с главнокомандующим итальянским флотом адмиралом Рикарди. Впрочем, это было не совещание, а очередная попытка вывести мощный итальянский флот из состояния паралича. Английские транспорты ходят по линии Александрия-Суда на Крите, Пирей, с регулярностью почтовых судов в мирное время. Навезут они солдаты боевую технику? Неужели нельзя организовать несколько набегов быстроходных крейсеров в этот район для уничтожения этого английского экспресса? Было видно, что у итальянцев предложение Редера не вызвало никакого энтузиазма. Но немецкий адмирал продолжал настаивать. В и Рим сообщил Редер. Прибывает японский министр иностранных дел Мацуока. Это важнейшее событие, которое возможно присоединит военные усилия Японии к усилиям Германии и Италии в борьбе против Англии. Очень важно сейчас открытие против Англии второго фронта на дальнем востоке и захват Сингапура. Япония же специфическая морская держава. Наибольшее впечатление на них могут оказать победы на море, что и побудит их к активным действиям. Просто необходимо, чтобы во время пребывания Мациока в Берлине и Риме пришло известие, если не о победе, то о каком-нибудь успехе итальянского флота в Средиземном море. Доводы были очень убедительными, а последовавшая затем директива Муссолини, которому также не хотелось рассказывать японскому гостю об одних поражениях, побудила итальянское командование организовать набег в район Крита на морские коммуникации англичан. Лютинс доложил рейдеру о результатах своего трехмесячного рейда, находя их неудовлетворительными. Один Шпеер, возвращение которого в Киль ожидалось со дня на день, если ему удастся благополучно проскочить Датским проливом, утопил почти столько же, не говоря уже о подводных лодках. Оправдано ли такое использование линкоров? Это только начало успокоил Редер. По приказу фюрера штаб флота подготовил проект приказа о новой операции надводных кораблей, которую вновь предстоит вести в бой адмиралу Лютенсу, Но на этот раз в состав эскадры войдет новейший линкор «Бисмарк», находящийся сейчас в Готенгаффене. Вместе с тяжелым крейсером «Принц Ойген» линкор прорвется в Атлантику через Датский пролив, где и соединится с вышедшими из Бреста Шарнхорстами Гнейзнау. Начало операции намечено на следующий период Новолуния, который будет в конце апреля. Теперь уже не придется в панике шарахаться из одного угла Атлантики в другой при появлении на горизонте какого-нибудь старого английского линкора. Да и нового тоже. Бейсмарк способен справиться с любым из них, и даже с двумя. Позднее... К эскадре лютинца присоединится и второй линкор этого типа Тирпиц. Господство англичан на море будет положен конец, а Атлантика окажется полностью закрытой для их судоходства. В итоге Англия будет повержена и весь ход войны будет изменен.